«Кто следующий?» С того момента, как Игорь был убит на повал выстрелом из снайперской винтовки, прошло секунд 30, которые всем показались вечностью. Первый не выдержал Сергей. Лихорадочным движением, поправив очки, он на корточках приблизился к окну и, стараясь не смотреть на бездыханное тело одноклассника, протянул руку. Дрожащие пальцы ухватились за шнур и жалюзи с шорохом задвинулись обратно. Кошмарный спектакль! который длился не более минуты, был завершен. Зажмурив глаза, Юрий Александрович провел по лицу окровавленной рукой. Он выглядел так, словно надеялся, что сейчас снова откроет глаза и все изменится. Не будет больше стрелка с ружьем в руках, не будет мертвых окровавленных тел в классе, а за окном не будут выть сирены. Все вернется в тот момент, когда он только начал урок социологии, после которого Колышев планировал встретиться со своей девушкой но ничего никуда не исчезло. Дмитрий, вооруженный дробовиком, стоял возле учительского стола с бледным лицом, перемазанным кровью. Похоже, смерть юноши, осмелившегося противостоять ему, потрясла его не меньше остальных, а может, даже сильнее. Тусклый взор Свободина был прикован к кроссовкам Игоря, которые высовывались из-за парты. Под распластавшимся телом медленно расползалась лужа крови. «Все будет хорошо», Вдруг зашептала Лариса. Она прижала к себе маленькую Настю, крепко закрывая ей глаза ладонью. Не смотри, милая. Девочка стояла смирно и лишь что-то беззвучно бормотала. Из под пальцев школьницы по ее щекам струились слезы. Молодец, прохрипел Свободен, когда школьник закрыл окно. Иначе трупов могло быть больше. Эта пуля предназначалась тебе, выдавил Колышев с ненавистью глядя на Дмитрия. Теперь доволен убийца. «Этот вопрос задай снайперу». «Зато...» «Зато теперь стадо управляемое, и, надеюсь, никаких эксцессов больше не будет». «Ты убил его», — повторил преподаватель. Дмитрий недобро усмехнулся и пихнул ногой спортивную сумку, в которой загремели бутылки. «Там у меня полно взрывчатки, Юра. Ты хотел, чтобы из-за твоего вспыльчивого ученика я спалил весь класс?» «Я ведь могу это сделать!» Колышев открыл было рот, но тут же захлопнул. Лицо его стало землистого цвета, черты заострились, лишь глаза сверкали болезненным блеском. Казалось, молодой учитель за пару часов составился на десяток лет. «Думаю, сейчас начнется шторм», — предположил Дмитрий. Присев, он извлек из сумки один из оставшихся коктейлей Молотова. «И мне кажется, в вашем классе есть еще один лишний». Юрию Александровичу показалось, что он ослышался. Он выглядел так, словно получил удар под дых, глаза его расширились. «Нет, ты не можешь!» — ошеломленно забормотал он. «Могу!» — безучастно ответил Свободина и повернулся в сторону двух юных школьников, которых Константин привел из туалета. На протяжении всего этого времени пареньки жались друг к другу, будто котята, напуганные шумом грозы. «Вы двое!» «Опомнитесь!» — срывающимся голосом заговорила Лариса. «Опомнитесь, пожалуйста! Это совсем дети! Хватит смертей, мы вас умоляем!» «Закрой пасть!» — отрезал Дмитрий, и девушка закусила губу. С мокрыми от слез глазами она смотрела, как мальчики робко приближаются к стрелку. Лица ребят были белее снега. «Знаете такую игру? Камень, ножницы, бумага!» — спросил Дмитрий, и они одновременно кивнули. «Играйте!» Мальчишки обменялись недоуменными взглядами. «И что ты сделаешь?» Задал вопрос Колышев. Он стоял всего в трех шагах от Дмитрия, то и дело поглядывая на подоконник, где расположились горшки с растениями. «Играйте!» Громче сказал Свободин, и школьники встрепенулись, словно очнувшись от сна. Они снова взглянули друг на друга, после чего нерешительно трижды взмахнули сжатыми в кулаки руками. У обоих оказалась бумага. «Если вы сговорились показывать одинаковое, я пристрелю дядю Юру», сообщил Дмитрий, подмигнув оторопевшим мальчишкам. «Давайте все по-честному». Лариса, закрывая собой Настю, начала медленно двигаться в конец класса. Девочка хныкала, но послушно шла вместе со школьницей. «Играйте!» — гаркнул Дмитрий. В этот раз у обоих вышли ножницы. «Я предупредил», — вздохнул Свободин, взяв на прицел Колышева. «Еще одно совпадение, будете отскребать его мозги от стен!» «Мы не сговорились!» — пролепетал один из мальчиков и свободен погрозил им пальцем. «Камень, ножницы, бумага!» — забубнил второй школьник, пока они трясли кулаками. «Раз, два, три!» На последнем звуке его кулак превратился в лодочку, а пальцы паренька, который оправдывался перед Дмитрием, остались сжатыми в кулак. «Вот и победитель!» — воскликнул Свободин. — Бумага завернула камень. Теперь мы определились с лишним. Мальчики с ужасом посмотрели друг на друга.